ли далеко она его зашвырнула внутрь, чтобы взрыв причинил какой-то реальный вред кораблю? В ответ на ее вопросы далеко в небе расцвел крохотный огненный шар. Бомба таки взорвалась. Шар стремительно разрастался и вскоре все небо осветилось потрясающей ослепительной белой вспышкой. Она знала, что взрыв даже целой тонны Си-4 не мог бы вызвать такое. Наверняка взорвался корабельный запас топлива, что бы там ни служило источником энергии на корабле пришельцев. Может быть, рюкзака С-4 действительно хватило для детонации такого взрыва, но не исключено, что дело в наскоро в выполненном ремонте. Она была уверена, что в любом случае обломки анализировать не придется, потому что после такого взрыва для разгадывания головоломок не найдется даже самой маленькой детали. Она закрыла глаза и подождала, пока пройдет ослепление от вспышки взрыва. Когда она открыла их снова, над ней стоял генерал Пономаренко. — Ты соображаешь, что натворила дурная баба? — взревел он. — Твоей воинской карьере, Лигачева, пришел конец. Будет следствие, официальное дознание, возникнут вопросы и у федерального собрания. — Я давно этого хочу, — ответила она. «Я буду рада рассказать миру, как в новой демократической России обращаются со своими солдатами и рабочими, поведать о том, какую околесицу мы плели американцам, лишь бы не дать им приблизиться к нашим гостям». «Уверен, что в этом не будет необходимости», – послышался другой голос. Рядом с генералом остановился аристократического вида мужчина в штатском. Он перешел с русского на английский. «Я Григорий Комаринец, посол России в он Думаю, мы можем рассчитывать на сотрудничество генерала Филлипса в деле внесения ясности в этот небольшой инцидент без привлечения федерального собрания и прессы. Нет необходимости волновать общественность подробностями, не так ли, генерал? Легачевой незачем было слушать ни ответ Филлипса, ни продолжение разговора. Она поднялась на ноги, отвернулась и отплевываясь, стала стирать пыль с лица, а заодно и досаду с сердца ни одна из сторон не пожелает признаться как далеко она могла зайти в стремлении украсть технологию пришельцев или воспрепятствовать сделать это противной стороне ни одна сторона не захочет обсуждать нелепую жажду убивать продемонстрированную яшиным уэлкаксом и всеми остальными ни те ни другие не захотят признать само существование пришельцев поэтому все останется в тайне филиппс и комаринец состряпют для прикрытия какую нибудь историю Может быть, расскажут о появлении здесь иранских террористов. И что бы они ни придумали, все станут твердо держаться согласованной версией. Она тоже будет помалкивать, потому что даже если ее военная карьера на этом не закончится, она вполне может внезапно погибнуть в катастрофе или покончить с собой, не сумев выйти из депрессии после гибели товарищей по оружию. И кроме того, никто ей все равно не поверит. Монстры-пришельцы, потерпевшие аварии в Сибири. Кто такое станет слушать?» Она горько улыбнулась Шеферу и его другу. «Они знают, что такое правда и чего она стоит». Шефер уже попробовал растолковать ей это. «Знают и понимают, но увезут свое понимание с собой». Роше ответил ей улыбкой, хотя и не был уверен, что она хорошо видела его лицо на таком расстоянии в темноте, потом спросил Шефера а какой чертовщине шла там речь? Я слышал, что посол планирует замять это дело, но о чем говорили девушка и генерал? Он угрожал ей, а она послала его ко всем чертям. Довольно вольно перевел шефер содержания перебранки Легачевой и Пономаренко. Этот ребенок учится быстро. Если она больше не нужна русским, наверное, мы сможем подыскать ей местечко в управлении полиции Нью-Йорка. Рашид дружелюбно фыркнул. «Ты всерьез собираешься устроить для нее это?» «Значит, я вправе думать, что она тебе понравилась!» Шефер улыбнулся. «Можешь зубоскалить, Роше, но мне кажется, да!» Конец книги. Текст читал Сергей Хусаинов.